Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон? Знаю. Откуда? Ну, ты же не приходишь ко мне без сюрпризов. Ну, и что же ты знаешь? Что сегодня будет сюрприз. Ты прав, Филимон. К нам пришло письмо. О, я сказал. Угу. Нам написал Костя из Сталина. Он хочет знать, тоже придумал правила дорожного движения. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно всё то, что интересно. Угу, знаешь, Любознойка, по-моему, правила дорожного движения уже начинали появляться даже в Древнем Риме. Неужели? Я думаю, что и другие ребята тоже не совсем в это поверили, ведь тогда не было ни трамваев, ни троллейбусов и, главное, автомобилей, а только с появлением большого количества этих средств передвижения и стали необходимы правила дорожного движения. А на самом деле, ребята, еще Юлий Цезарь, выдающийся полководец и политический деятель, ввел в употреблении древнеримские правила дорожного движения. Оказывается, уже тогда возникли проблемы уличных пробок и мест для стоянки транспортных средств. Правила Юлия Цезаря, конечно, были еще несовершенны и сильно отличались от современных, но кое-что из них используется и сейчас. Например, для борьбы с заторами на некоторых улицах было введено одностороннее движение. С восхода солнца и до конца рабочего дня – то есть примерно за два часа до его захода, запрещался проезд по Риму колесниц, экипажей, повозок частных владельцев. А иногородние владельцы любого транспорта вообще должны были оставлять его за чертой города и передвигаться по Риму пешком или в наемных полонкинах, что-то вроде такси. Чтобы правила действительно соблюдались, была создана специальная служба, вроде нашей дорожной полиции. В основном в нее набирались бывшие пожарные. Древнеримские регулировщики должны были главным образом не допускать решения споров между водителями транспортных средств с помощью кулаков, но часть перекрестков оставалась нерегулируемой, так как регулировщиков было немного, гораздо меньше, чем перекрестков, а светофоров еще не существовало. Знатные вельможи и богачи нашли для себя способ решения транспортных проблем. На таких перекрестках они высылали вперед скороходов, которые перекрывали движение на перекрестках и обеспечивали свободный проезд своим хозяевам. Так что, как видишь, Любознайка, правила дорожного движения уже были необходимы и в Древнем Риме. za da goro